Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ об смуте в русском государстве рубежа 16-17 веков и посвящу эту лекцию событиям, которые начинаются с эпохи так называемого уже Дмитрия II. В июле 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец уже Дмитрий II личность которого до сих пор покрыта мраком, и этот вопрос является предметом давних научных споров. Но одни авторы, в частности Авраамий Палерцин и Николай Карамзин, склонны видеть в нем поповского сына Матюшку Веревкина. Другие авторы, в частности профессора Скринников и Фурсов, полагают, что им был крещенный литовский еврей Богданка. Шкловский или Богданка из Шклова, а оппоненты и тех, и других, в частности, профессора Корецкий, Кобрин, Кузьмен утверждают, что под именем нового самозванца скрывался вяземский дворянин Михаил Андреевич Молчанов. Между тем, надо сказать, что современный российский историк профессор Тюменцев в своей последней работе «Смутное время в России. начала 17-го столетия. Движение Лжедмитрия II», которое было опубликовано в 2008 году, высказал вполне разумное предположение, что доступные источники позволяют только выявить круг тех лиц, которые с большей долей вероятности, стояли у истоков новой самозванческой интриги. К этим лицам он причислил трех любимцев первого самозванца, то есть лже Дмитрия I, а именно боярских детей Михаила Молчанова, Бориса Сутупова и Григория Микулина, а также князя Григория Ивановича Шаховского и боярского сына Ивана Михнева. Более того, он установил, что никто из указанных персон не принадлежал ни к людям Романовского круга, ни к сторонникам князя Федора Ивановича Мстиславского, поэтому сделанное наблюдение позволило ему отказаться от старой гипотезы академика Платонова о причастности именно боярской оппозиции к организации этой интриги, и высказал предположение, что эта интрига стала делом рук именно бывших фаворитов Лже Дмитрия I. Уже осенью 1607 года Лже Дмитрий II со своим внушительным войском, основу которого составляли донские казаки под руководством атамана Ивана Мартыновича Заруцкого, и польская шляхта захватил орел. И, перезимовав здесь, весной 1608 года вместе с польскими отрядами гетманов Лесовского и Ружинского начал новый поход на Москву. В начале мая 1608 года самозванец, разбив у Болхова царскую армию князей Дмитрия Шуйского и Василия Голицына, вошел в село Тушина под Москвой которая и стала главной резиденцией Лжедмитрия II, более известного как Тушинский вор. В скором времени в этот Тушинский лагерь стали быстро стекаться все противники Василия Шуйского, в том числе князья Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, Андрей Юрьевич Сицкий, Григорий Иванович Шаховской, боярин Михаил Федорович Бутурлин и другие важные персоны, которые признали в Тушинском воре законного русского царя и вошли в состав его боярской думы. Более того, в Тушинский лагерь потянулись и многие иерархи русской православной церкви, в том числе давний противник Годуновых и Шуйских, глава романовского клана и бывший ближний боярин Федор Никитич. Романов, который в 1605 году после своего освобождения или изваления из антониево Сийского монастыря вернулся во власть и стал ростовским митрополитом. Здесь же, уже под Москвой, он стал играть роль нареченного патриарха нового русского царя. Хотя всем противникам уже Дмитрия II представлял себя как пленник самозванца и не настаивал на своем патриаршем сане. Не случайно законный патриарх Гермоген в своем послании прямо указывал следующее. О которые взяты в плен, как и Филарет, митрополит и прочий, не своей волею, но нуждею, и на христианский закон не стоят, и крови православных братьей своих не проливают, Таковых мы не порицаем, но и молим о них Бога, ели-ка сила, чтобы Господь от них и от нас отвратил праведный свой гнев и подал им и нам повелицей его милости». Между тем стало совершенно очевидно, что именно тогда вся страна окончательно раскололась на две части. В частности, Ярославль, Кострома, Ростов, Владимир, Суздаль, Вологда, Муром признали власть лжи Дмитрия II, а Смоленск, Новгород, Рязань, Нижний Новгород, Казань остались верны царю Василию Шуйскому. Этот общественный раскол, как и раскол самой правящей элиты, обосрился и началом открытой польской интервенции отрядов Сапеги, Лесовского и Ружинского, которые уже в конце 1608 года захватили Кострому, Ярославль, Углич и другие города Верхнего Поволжья. В этой критической ситуации в феврале 1609 года Василий Шуйский подписал со шведами так называемый Выборгский союзный договор, по которому Россия отказывалась от довольно выгодных условий Тевзинского договора 1595 года, а шведы направляли для борьбы с тушенцами и поляками пятитысячный корпус генерала Якоба Понтосона де Лагарди. Подписывая этот договор, московское правительство, конечно, руководствовалось исключительно тем соображением, что личные отношения между польским королем и ревностным католиком Сигизмундом III и его родным дядькой, таким же ревностным протестантом Карлом IX Ваза, были крайне натянутыми, если не сказать враждебными. Но, как показали все дальнейшие события, Это соглашение стало крупнейшим внешнеполитическим просчетом русской дипломатии и прежде всего нового главы посольского приказа Окольничего Петра Алексеевича Третьякова. Уже весной 1609 года русско-шведская армия под командованием талантливого русского воевода Михаила Васильевича Скопина-Шуйского освободила от поляков Старую Русу. Торопец, Торжок, Кострому, Галич, Ярославль и другие города Верхнего Поволжья. А в июле 1609 года Скопин-Шуйский разбил тушенцев под Тверью, но затем шведы, не получив положенного жалования, пустились в разбой. Между тем, в сентябре 1609 года и Речь Посполитая начала открытую интервенцию против России – и польская армия под командованием польного коронного гетмана Станислава Жалкевского осадила Смоленск. Одновременно всем польским отрядам, которые находились в Тушинском лагере, было сразу дано указание, не мешкая оставить самозванца, то есть лже-Дмитрия II, и присоединиться к регулярной польской армии. Оставшись без военной поддержки со стороны поляков, тушинский вор бежал в Калугу, где в конце 1610 года был убит на охоте его собутыльником и начальником личной стражи князем Петром Руслановичем Урусовым. В этой ситуации ряд членов Тушинской Боярской думы обратились к Сигизмунду III с просьбой прислать на московский престол его старшего сына, королевича Владислава. И в феврале 1610 года... Боярин Михаил Григорьевич Салтыков Кривой подписал с поляками предварительное соглашение о призвании Владислава на Московский престол. Тем временем в марте 1610 года в результате отравления скоропостижно скончался талантливый русский полководец князь Михаил Васильевич Капиншуйский что окончательно лишило правительство его престарелого дядьки Василия Ивановича Шуйского какой-либо перспективы остаться у кормила власти. В конце июня 1610 года русская армия во главе с Дмитрием Шуйским была разбита Гетманом Жалкевским у села Клушино, близ Смоленска, и в результате этого поляки заняли Можайск, Волоколамск и Дмитров, и стали стремительно продвигаться к Москве. В этой критической ситуации под руководством Захария Петровича Липунова в Москве вспыхнул новый мятеж, в ходе которого царь Василий Шуйский был свергнут с престола, насильно пострижен в монахи и заточен в чудо в монастырь в Кремле. После свержения очередного царя власть в Москве перешла так называемой Семибоярщине или седьмочисленной думе в составе пяти служилых князей и двух старомосковских бояр, а именно Федора Ивановича Мстиславского, Ивана Михайловича Воротынского, Андрея Васильевича Трубецкого, Андрея Васильевича Голицына, Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, Федора Ивановича Шереметьева и Ивана Никича Романова. Вот эта вот Семибоящина сразу направила Гетману Станиславу Жалкевскому новый проект договора о признании королевича Владислава на русский престол. И уже в августе 1610 года этот договор был подписан обеими сторонами. Более того, по условиям этого договора уже через месяц в Москву Был введен польский гарнизон, а свергнутый царь Василий Шуйский и два его младших родных брата Дмитрий и Иван Шуйский были переданы Жалтевскому и отправлены под крепким караулом сначала в Смоленск, а затем под Варшаву. Здесь, на территории Речи Посполитой, в Гастынском замке, в 1612 году два старших брата но ну, бывший царь Василий Шуйский и Дмитрий Шуйский, и нашли свое последнее упокоение. Тем временем, в октябре 1610 года в Смоленске русская делегация во главе с князем Василием Васильевичем Голицыным, который вовремя переметнулся на сторону Семи Боярщины, и Тушинским патриархом Филаретом начались тяжелые переговоры с Сигизмундом III на предмет того, чтобы его сын королевич Владислав при вступлении на русский престол принял православие. Однако польский король, будучи ревностным католиком, категорически отказался от данного условия московской стороны, поскольку именно это условие полностью рушило все его грандиозные планы в отношении русских земель. Поэтому, когда нареченный патриарх Филарет и князь Василий Голицын отказались завизировать окончательный проект договора в польской редакции, они были арестованы и увезены в Смоленск, а затем подо Львов в имение Гетмана Жалтевского в Каменку. Князь Василий Васильевич Голицын, который весь период смуты бегал по разным политическим Лагерям и всегда прислонялся к победившей стороне, так и не вернулся на Русь и умер в заточении в 1619 году в городе Вильна. А нареченный патриарх Филарет несколько лет находился в заточении в старинном Тевтонском замке Мальборг и был отпущен из плена только после подписания знаменитого Дюлинского перемирия 1618 года и вернулся в Москву в 1619 году. Надо сказать, что в русской и советской либеральной историографии, в частности в работах академика Ключевского, академика Платонова, профессора Кобрина и других, Смоленский договор, подписанный Семибоярщиной и Детманом Жалкевским, традиционно высоко оценивали как выдающийся памятник политической мысли где впервые были четко оговорены гражданские и отчасти политические права, подданных нового русского царя. Однако значительное большинство советских и современных историков, в частности, профессора Базилевич, Скрынников, Кузьмин, Волков, Баханов и другие справедливо расценивали этот договор как акт национального предательства, который к тому же окончательно запутал тяжелейшую внутриполитическую ситуацию в стране. Единственным крупным государственным деятелем, не признавшим этот Смоленский договор и сам акт национального предательства со стороны семьи Боярчина, был глава Русской Православной Церкви, патриарх Гермоген, который на особом молебне освободил весь русский люд От присяги к королевичу Владиславу и призвал весь народ подняться на литовских людей и изгнать польских оккупантов из страны. Надо сказать, что уже к началу 1611 года ситуация в стране полностью вышла из-под контроля семибоярщины. Ну, в частности, в самой Москве и близлежащих городах полностью хозяйничали поляки. На севере открытую интервенцию против России начали шведы, а на юге хозяевами положения стали донские казаки Ивана Мартыновича Заруцкого. В создавшейся ситуации в январе 1611 года в Рязани по инициативе худородного боярского сына Прокопия Петровича Липунова, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и донского тамана Ивана Заруцкого, Начинает формироваться первое, или так называемое Рязанское ополчение, и создается первое оппозиционное правительство, совет всея земли, полный состав которого неизвестен до сих пор. В ряды первого ополчения, помимо тульских и рязанских дворян и донских казаков, влился и посадский люд Владимира, Суздаля, Шуи, Городца и ряда других городов Центральной России. Одновременно под руководством Нижегородского воеводы князя Александра Андреевича Репнина было сформировано и первое так называемое Нижегородское ополчение, военным предводителем которого стал Зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Уже в начале марта 1611 года оба ополчения, то есть Рязанская и Нижегородская, соединились под началом Прокопии Липунова и двинулись к Москве. Тем временем в самой Москве вспыхнуло стихийное восстание, которое было поддержано отрядами Дмитрия Михайловича Пожарского, Ивана Матвеевича Бутурлина и Ивана Александровича Колтовского. Однако полякам удалось оттеснить восставших и отряда ополченцев в Белый город, спалить все москворечье и закрепиться в Китай, городе и Кремле. Таким образом, все центральные районы столицы остались в руках польских интервентов, а в стане ополченцев началось выяснение отношений между его руководителями, которое закончилось гибелью. Прокопии Липунова, убитого донскими казаками, которые заподозрили его в измене. Между тем, в июне 1611 года, после почти двухлетней осады, пал многострадальный Смоленск, а в июле шведы захватили Новгород, и огромная страна оказалась фактически на краю гибели». Вместе с тем, еще в марте 1611 года в Ивангороде объявился очередной самозванец, так называемый Лже-Дмитрий III, под личиной которого скрывался очередной авантюрист, известный по источникам под именем монашеского инока Сидорки или Матюшки. Тем не менее, в лагерь нового самозванца опять потянулся служилый и посадский люд, близлежащих городов, в частности Пскова, Гдова, Яма, Капория и других. Собрав внушительное войско из местных казаков и стрельцов, уже Дмитрий III двинулся на Псков и уже в начале июля 1611 года, расположившись лагерем под стенами Псковского Детинца, стал вести переговоры с Псковичами об условиях признания его законным государем. Более того, желая привлечь на свою сторону московских ополченцев, оставшихся без своего вождя после убийства Липунова, Дмитрий III послал в столицу одного из своих атаманов, который привел под Псков двух представителей московских ополченцев, в частности, Казарина Бегичева и Нехорошку Лопухина, которые при большом стечении псковичей заявили, что перед ними истинный государь наш. Тем временем в Нижнем Новгороде по призыву тамошнего старосты Кузьмы Минича Захарьева Сухарука в сентябре 1611 года началось формирование второго Нижегородского ополчения, вооруженной силы которого возглавил князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который только-только отправился от тяжелых ран, полученных в Москве полгода назад. Уже в марте 1612 года войска второго ополчения двинулись на Ярославль, где вскоре было создано новое правительство, так называемый второй совет всей земли во главе с Минином и... Пожарским, и принято решение о начале освободительного похода на Москву. Следует сказать, что персональный состав нового правительства, столицей которого стал город Ярославль, доподлинно также неизвестен до сих пор, да и вряд ли историки смогут полностью его установить, поскольку в первой грамоте от всей земли, датированной апрелем 1611 года, Было установлено, что все русские города, признавшие власть Ярославского правительства, должны делегировать в его состав изо всех чинов людей человека по два. Но вместе с тем достоверно известно, что первое: в состав этого правительства вошли ряд представителей родовой аристократии, подписавших апрельскую грамоту от всей земли, в том числе Василий Григорьевич Долгорухов, Андрей Петрович Куракин, Василий Иванович Бутурлин и Василий Петрович Шереметьев. И второе. Именно Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский встали во главе этого правительства и поделили между собой полномочия следующим образом. Значит, опытный нижегородский староста, Возглавил весь финансово-экономический блок ярославского правительства, а талантливый воевода весь силовой блок. Причем, что особо интересно, все известные правительственные грамоты нового совета всей земли» подписывались всеми первыми членами этого совета, А поскольку в тот период неукоснительно соблюдался древний принцип местничества, то подпись князя Пожарского стояла лишь на 10 месте, а подпись посадского староста э, Кузьмы Минина и того на 15 -м. Более того, поскольку Кузьма Минин был неграмотным, то вместо него подпись на всех документах и грамотах ставил князь Пожарский с обязательной припиской выборного человека всею землею в Казмина место Минина князь Дмитрий Пожарский руку приложил. Тем временем в марте 1612 года, как гласит один из летописных источников, Псковскому вору, то есть Дмитрию Третьему, Целовали крест все дворяне, дети боярские, московские жилецкие люди, стрельцы и боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Ну, что естественным образом распылало силы ополченцев. Поэтому, узнав о новом самозванце, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский срочно разослали по всем городам и весям страны специальную грамоту от Совета всей земли, в которой прямо призывали всех православных христиан не верить ни Маринке с сыном, ни тому вору, что стоит под Псковом. Между тем, обстановка в лагере очередного самозванца резко обострилась, поскольку своим самоуправством и беззастенчивым грабежом он настроил против себя И московских казаков, которые обратно возвернулись в Москву, и самих псковичей, которые сколотили против него заговор. Более того, против самозванца поднялись и шведы, которые в мае 1612 года осадили псковский пригород Порхов. Почувствовав неладное лже Дмитрий III попытался бежать в ГДОВ, но был пойман отрядом псковских стражей и в цепях доставлен в Псков, откуда отправлен в Москву. Ну, что случилось с самозванцем, как гласит летопись, не бог весть, поскольку по одним источникам он был убит э, самими псковичами во время стычки с отрядом Гетмана Ружинского, а по другим его все же доставили в Москву, где он был обезглавлен за московречье. Тем временем войска второго ополчения пошли походом на столицу и уже в июле 1612 года передовые отряды ополченцев подошли к центру Москвы и сразу начали боевые действия против двух польских отрядов, которые возглавляли полковники Штрусь и Будзила. Затем к столице подошли основные силы второго ополчения во главе с самим князем Дмитрием Пожарским которые в конце августа у Донского монастыря в ходе трехдневного сражения разгромили армию Гетмана Хаткевича, шедшую на помощь осажденному польскому гарнизону. Затем в конце сентября после подписания так называемой грамоты о единачестве, к Дмитрию Пожарскому присоединились отряды бывшего первого ополчения во главе с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецком, и в результате польский гарнизон, который потерял всякую надежду на спасение, в конце октября вынужден был капитулировать. Сначала отряды ополченцев освободили Китай-город, а затем и приняли так называемую почетную капитуляцию э -э боярщины и польского гарнизона, который засел на территории самого Кремля. Надо сказать, что в последнее время появилось довольно много публикаций, посвященных разным аспектам истории Смуты, в том числе и создания второго ополчения. В частности, в 2015 году была опубликована работа Попова и Давыдова Российской империи от Генезиса к Коллапсу, в которой ее авторы возродили старую гипотезу о том, Что за созданием и финансированием второго ополчения стояли две сильнейших протестантских державы того времени, в частности Швеция и Англия, которые пытались таким образом помешать католической Польше реализовать ее грандиозные планы в отношении русских земель. Конечно, в Лондоне и стокгольме прекрасно понимали, что в случае победы варшавы московское царство неизбежно бы включилось, В глобальный общеевропейский конфликт католиков и протестантов на стороне католической лиги, которая вскоре и развязала знаменитую 30-летнюю войну, шедшую в Европе с 1618 по 1648 год. Отсюда главной задачей всех европейских протестантов было военное поражение Варшавы, сохранение выгодной архангельской торговли и внеблоковый статус Москвы. Действительно, еще в июле 1612 года в Новгород к митрополиту Сидору и тамошнему князю-воеводе Ивану Никитичу Большому Адоевскому было отправлено посольство Ярославского правительства, которое возглавил Степан Лазаревич Татищев. Однако к моменту его приезда в Новгороде всеми делами... Уже давно заправлял шведский генерал Якуб Лагарде, и все грамоты и челобития новгородцев писались именно на имя боярина Якова Пунтосовича, который, как гласила одна из повестей того времени, с немецкими людьми Оманом взял великий Новгород и многих ратных людей новгородских жилецких. Побили и многое кровопролитие разорили. Вероятнее всего, по подсказке шведского наместника, еще в декабре 1611 года князь воевода Иван Адоевский и митрополит сидор снарядили в Стокгольм великих послов с предложением русского престола младшему брату новоиспеченного шведского короля Густава II Адольфа принцу Карлу Филиппу. Поэтому с аналогичным предложением в августе 1612 года в Москву было отрежено и ответное посольство во главе с князем Федором Тимофеевичем Оболенским и вяжеским игуменом Геннадием. Возможно, в ходе состоявшихся переговоров было достигнуто какое-то компромиссное решение по кандидатуре шведского принца Карла Филиппа И даже подписан некий договор. Однако, когда князь Иван Никитич Адоевский уже после изгнания поляков напомнил князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому об этом компромиссе, то получил от главы второго ополчения такой витиеватый ответ. Такого великого государственного и земского дела не обославшись и не учиня совета со всеми городами Российского царства, со всякими людьми от мала до велика одним учинить нельзя. Между тем, тогда же в июле 1612 года произошло еще очень любопытное событие, а именно, в Архангельск прибыл небольшой отряд английских наемников, количество 150 человек, Предводитель которого встретился с князем Дмитрием Пожарским и предложил ему свои услуги в освобождении Кремля, заявив тому, что пошли, где они, сведомо, английского короля. Каков был исход этих переговоров, не вполне ясно до сих пор. Однако в русской и советской историографии традиционно утверждалось, что князь Дмитрий Михайлович Пожарский сходу отверг помощь англичан, но в данном случае не совсем понятно, откуда взялись довольно внушительные средства на организацию и снабжение, и снаряжение тысяч ратников второго ополчения. Версия о народных пожертвованиях и крупных займов, которые были получены от богатых ярославских купцов, в частности Григория Никитникова, Михаила Гурьева. Василия Чистова, Епифания Святешникова и Василия Лыткина, носят весьма сомнительный характер, поскольку вряд ли в разоренной стране столь внушительные капиталы сохранились даже у самых состоятельных купцов. Тогда возникает законный вопрос, а кто же все-таки финансировал второе ополчение, ратники которого по тем временам получали весьма внушительный Доход. В частности, бельский летописец прямо сообщал, что ратная служба ярославских ополченцев оплачивалась очень солидно. И учали им давать князь Дмитрий Михайлович Пожарской до да Кузьма Минин многие столовые запасы и денежное великое жалование по 30 по 5 рублёв смотря по человеку и по службе своим презрением, и учинили ратных людей, сытых и конных, и вооруженных, и покойных, и запасных». И вот здесь как раз опять всплывают представители того самого загадочного рода, я беру это слово в кавычки, «московских жильцов», то есть столичных дворян, «татищевых». В частности, вычиковский воевода Григорий Игнатьевич Татищев и Вашский воевода Владимир Игнатьевич Татищев, которые как раз и возглавляли два крупных центра на важнейшем торговом пути из Архангельского в Москву, который, как известно, давно, еще со времен Ивана Грозного, был монополизирован именно английскими купцами из той самой знаменитой московской торговой компании, которая была основана в 1551 году Себастьяном Кабботом и Ричардом Ченслером. То, что англичане оказали финансовую помощь в борьбе с польскими интервентами, вряд ли можно отрицать, поскольку, утвердившись на русском престоле, новый царь, Из династии Романовых Михаил Федорович с небольшими оговорками вновь даровал Московской торговой компании прежнее монопольное право беспошлиной торговли на территории всего русского государства, которое она получила еще при Иване Грозном и которого лишилась при Федоре. Иоанновича и Борисе Годунове. А раз так, то вполне резонно предположить, что английский король Яков I действительно мог профинансировать второе ополчение через тех же братьев Татищевых. Правда, из двух главных целей, которые ставили перед собой заморские политики, а именно сохранение прежней монополии английских купцов и утверждение на русском престоле шведского принца Карла Филиппа, английскому королю удалось реализовать только первую задачу. Хотя, надо сказать, что вот вся эта информация, которую я только что привел, она, конечно, нуждается в дальнейшем изучении и подкреплении новыми фактами. После изгнания польских интервентов из Москвы на повестку дня, естественно, встал важнейший вопрос об избрании нового царя. С этой целью в январе 1613 года в Москве был созван беспрецедентный по своему составу Земский собор, поскольку помимо традиционной Боярской думы, освященного собора и депутатов московского и городового дворянства и верхушки купечества в нем приняли участие делегаты от черносошных крестьян, ремесленного посада и казачества. Ну, хорошо известно, что основными претендентами на царский престол источники называли и польского королевича Владислава, и шведского королевича Карла Филиппа, и русских князей и бояр, в частности, Федора Ивановича Мстиславского, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Иван Михайловича Воротынского, Дмитрия Ивановича Пожарского, Петра Ивановича Пронского, Ивана Борисовича Черкасского и ряд других природных аристократов. Но окончательный выбор собарян пал на 16-летнего Михаила Федоровича Романова, которого в феврале 1613 года и избрали на царский престол. В марте 1613 года в Ипатьевский монастырь близ Костромы, где тогда проживали новоиспеченный государь и его мать, Инокиня Марфа, то есть Ксения Иванна Шестова, выехало земское посольство во главе с боярином Федором Ивановичем Шереметьевым, которое и известило их о решении земского собора. А уже в июне 1613 года Михаил Федорович Романов приехал в Москву, где был торжественно венчан на царство и стал новым русским царем. Надо сказать, что в русской исторической науке давно дискутируются две проблемы, которые связаны вот с этим эпохальным событием. Первая проблема, почему среди столь большого количества претендентов на царский престол значит, новым царем стал именно Михаил Федорович Романов. Одни авторы, в частности академики Костомаров и Платонов, считали, что главным аргументом стали его молодость и неопытность, что вполне устраивало родовую княжеско-боярскую аристократию. Другие авторы, в частности профессора Кузьмин, Кобрин, Морозова, утверждали, что фигура нового царя стала результатом реального компромисса между различными политическими силами. Прежде всего между Романовской партией, которая была представлена такими боярами, как Борис Лыков, Борис Салтыков и Иван Черкасской и правительственной партии, которая была представлена такими членами Боярской думы, как князь Федор Стиславский, князь Дмитрий Трубецкой и э, князь Дмитрий Пожарский. Третьи историки, в частности профессора Скрынников и Станиславский, полагают, что избрание нового царя стало победой так называемой «земской партии», лидерами которой они считали Ивана Мартыновича Заруцкого, и Авраамия Палицина, основу которой составляли посадские низы и донские казаки. Ну и, наконец, четвертые историки, в частности, профессор Кузляков, считают, что решающим обстоятельством избрания Михаила Федоровича Романова на царский престол стало все-таки родство будущего царя с прежней правящей династией, о чем и было поведано в специальной грамоте, направленной вместо блестителю Патриаршего престола Казанскому митрополиту Ефрему, которая гласила, что совет наш и всяких чинов людей во едином мысли и воедино согласие учинилось на том, что бытие на московском государстве – Государем-царем и великим князем вся Руси, благословенной отрасли великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича, все России самодержца и великие государени-царицы, и великие княгини Анастасии Романовны внуку, а великого государя, царя и великого князя Федора Ивановича «Вся Россия» по материю с родственнику, племяннику Михаилу Федоровичу Романову Юрьева. Ну и вторая проблема, которая традиционно обсуждается в историографии, это существовала ли так называемая ограничительная запись, которая урезала ряд традиционных прав и привилегий русского царя. Одни авторы, в частности, академик Черепнин, профессора Милюков и Кузьмин, не только признавали существование этой грамоты, но и считали ее важнейшим государственным актом той поры. Но их оппоненты, в частности, академик Платонов и профессор Цветаев, отрицали факт существования подобной грамоты. Более того... В последнее время ряд историков, в частности профессора Скрынников и Вашигородцев, высказали смелое, но вполне законное предположение, что на Земском соборе 1613 года был избран только новый царь, но не новая династия. И утверждение династии Романовых на царском престоле, оно окончательно произойдет только не раньше середины 17 века. Понятно, что законное избрание нового царя на русский престол не означало автоматического выхода из тяжелейшего политического кризиса в стране. Более того, серьезная опасность для новой власти представлял не в меру амбициозный казачий атаман Иван Мартынич Заруцкий, против которого Вскоре были направлены правительственные войска под командованием князя Никиты Ивановича Адоевского. Уже в конце 1613 года разгромленный под Воронежем атаман Заруцкий его супруга Марина Мнишек и их трехлетний сын Иван Варенок бежали сначала в Астрахань, а затем на Яек. Но уже в 1614 году Они были схвачены и привезены для сыска в ту же Астрахань, а затем и в Москву. И как гласит летопись, на Москве же того зарудского посадишь на кол, а варенка Повисиша, а Марина умре на Москве. Избрание Михаила Федоровича Романова на русский престол привело естественно, к эскалации военного конфликта с речей Посполитой и Швеции. На северо-западном направлении шведы, во главе с новым шведским королем Густавом II Адольфом, который вступил на престол только в 1611 году, предприняли несколько попыток взять хорошо укрепленный Псков. Однако в декабре 1615 года При небескорыстном посредничестве английского короля Якова I, который давно лоббировал интересы своих торговых компаний, начались мирные переговоры двух воюющих сторон, которые завершились в феврале 1617 года подписанием знаменитого Столбовского мирного договора. По условиям этого договора, первое, Швеция возвращала России Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладогу и Гдоб. Второе. Россия теряла всю Ижорскую землю, то есть города Карела, Ям, Копорья и Орешек и полный выход в Балтийское море. И, наконец, третье. обязалась уплатить шведской короне 20 тысяч серебряных рублей, то есть около тонны серебра. Сразу после подписания этого договора в апреле 1617 года польский королевич Владислав, который считал себя законным русским царем, при поддержке запорожского гетмана Петра Шагайдачного начал новый поход на Москву. Ему довольно быстро удалось захватить Вязьму, Дорогобуш и Телец, однако в ноябре 1618 года Он был разбит под Москвой и вынужденно сел за стол переговоров. По итогам этих переговоров в декабре 1618 года было подписано так называемое «Дюринское перемирие», по которому Россия отдавала Речи Посполитой Смоленск, Чернигов и другие русские города. В свою очередь Речь Посполита брала на себя обязательства – Отпустить в Россию всех оставшихся а, в живых пленников, в том числе и отца Михаила Романова, тушинского патриарха Филарета, который вскоре с триумфом вернется в столицу и станет правителем своего сына и фактическим правителем государства вплоть до своей смерти, то есть до 1633 года. Ну, вот я на этом хотел бы завершить свою лекцию об истории Смоты. Благодарю вас за внимание. Спасибо.